Они были уже в центре огромного зала, на другом конце которого находился страшный жертвенник, а за ним высокие железные двери. Многие прошли через них, но возвращалась лишь одна — Соломея. Во время борьбы лохмотья слетели с королевы, и она казалась лесной богиней в объятиях демона. Соломея шагала к дверям, нетерпеливо оглядываясь. В полумраке мелькали перекошенные физиономии идолов. Подняв меч, Валерий в гневе бросился вперед. Раздался предостерегающий крик Соломеи, и желтолицый жрец, отбросив Тарамис, достал из ножа накровавленный клинок. Резать людей, ослепленных колдовским пламенем Соломеи, было, видно, легче, чем противостоять молодому и сильному гиборийцу, охваченному яростью и ненавистью. Кровавый клинок взлетел вверх, но меч воина был более быстрым и просто-напросто отсек кисть жреца. Брызнула кровь. Опьяненный боем, Валерий наносил все новые и новые удары, пока бездыханное тело не рухнуло на пол. Лысая голова при этом покатилась в сторону. Валерий, похожий в эту минуту на лесного хищника, обернулся в поисках соломеи. Та склонилась над тарамис. Одной рукой ведьма держала сестру за волосы, другая с кинжалом выбирала место для удара. Снова свистнул меч Валерия и вонзился в грудь ведьмы с такой силой, что вышел между лопатками на добрый локоть. Со страшным криком Соломея рухнула на колени, схватилась руками за лезвие меча и упала, содрогаясь в конвульсиях. Глаза ее уже не походили на человеческие... И с нездешней силой цеплялась она за жизнь, вытекавшую из нее через рану. Она как раз рассекла алый полумесяц на груди. Ведьма извивалась в агонии, кусала и царапала каменные плиты. Валерий с отвращением отвернулся и поднял королеву. Та была в полуобморочном состоянии. Оставив позади вздыхающую тварь, он вынес Тарамис во двор к подножию лестницы. Площадь была заполнена народом. Кто откликнулся на призывы Игвы, кто просто бежал со стены от страха перед Ордой, а тупелость и равнодушие сменились подъемом, толпа волновалась и шумела, потрясая кулаками, со стороны ворот раздавались глухие удары тарана. Отряд разъяренных шемитов напирал на толпу. Это была стража северных ворот, спешившая на подмогу к южным. Но все, и стражники, и народ, разинули рты от удивления, когда на ступенях храма появился юноша, державший на руках обнаженное тело. «Вот ваша королева!» — провозгласил Валерий, стараясь перекричать толпу. Люди ничего не поняли верховые шмиты стали пробиваться к ступеням храма избивая народ древками копий и тогда за спиной валерия появилась тонкая фигурка в окровавленной белой одежде и люди увидели что на руках валерия лежит их повелительница а в дверях храма стоит другая точная ее копия увидев ведьму Валерий почувствовал, что кровь стынет у него в жилах, ведь его меч пробил ей сердце. По всем законам природы ей полагалось быть мертвой, но она была жива. «Таук — Таук! — закричала ведьма, обратившись к дверям. «Таук — Таук! В ответ послышался громовой хохот, треск дерева и звон лопающегося металла. «Это королева!» — завопил сотник шемит и сорвал с плеча лук. «Стреляйте в эту парочку на лестнице!» Но толпа уже рычала, как свора разъяренных собак. Люди, наконец, поняли смысл слов Валерия и догадались, кто их настоящая королева. С этим рычанием люди и набросились на шемитов, вооруженные лишь зубами, ногтями да кулаками. Возвышавшаяся над этим месивом людских и лошадиных тел Соломея покачнулась и упала на мраморные ступени, на этот раз мертвая окончательно и бесповоротно.